«Нравишься», — подумала Саша, — «вот какая неприятность. Ты мне понравился еще в сторожке, когда сидела у стены на кухне, вытянув ноги. А сегодня утром понравилось еще больше. И меня это сердит, потому что ты несешь бог знает что, а держишься при этом, как принц крови, и нравишься мне все больше. И всякие мысли лезут в голову, непристойные, какой ужас, и очень соблазнительные». А что, если бы всё было не так, и мы встретились бы не в дождёве, посреди карантина, а в Москве? И пошли бы вместе... Куда бы нам сходить там, в Москве? Допустим, на выставку картин, а потом мы к тебе домой, под предлогом ещё каких-нибудь картин. При этом мы оба знали бы, что это просто предлог и ждали бы продолжения. И сначала всё было бы неловко, а потом отлично от души. И мы договорились бы встретиться уже вечером, И весь день я думала бы только о тебе и о продолжении. И Тонечка хороша. У меня, говорит, тесто не поставлено. С чего она взяла, что они должны остаться наедине? Все равно ничего не выйдет. Иногда, очень редко, хочется чего-то настоящего. И никогда не получается. Как только они зашли в Тонечкин дом, та сразу объявила, что сейчас будет кофе. До мяса и язычков ещё далеко, а есть уже хочется. Сверху прискакал Родион, за ним, кажется, на попе по степеням съехала маленькая собака породы пражский кресарик. Тоньчка велела Родиону принести свои рисунки и дров к печке. "Сначала можно рисунки", добавила она, подумав. "Саш, пойдёмте все на террасу. Сегодня на улице отлично. Где мой позорный волк?" Она нацепила жилетку странного меха, кое-где вылезающего клоками, наставила на поднос чашек, тарелок, салфеток и прочего и вручила Фёдору Петровичу. «Вынести, пожалуйста». Потом моментально нарезала хлеб толстыми ломтями, ветчину прозрачными лепестками и сыр маленькими кубиками. Всё вместе выглядело так аппетитно, что Фёдор моментально вспомнил, что не ел со вчерашнего дня. «А чай?» — спросил Родион. «Может, самовар?» «Самовар долго». Я тебе чай уже заварила. Мальчишка не любил кофе, зато страстно любил чай, любой, лишь бы много. Чёрный и зелёный, с яблоками, с сушёной малиной, с мятой, с лимоном, со смородиновым листом. Так заваривала бабушка Марина. Марина Тимофеевна, Тонечкина мама. Они уселись на террасе, оживлённая Тонечка, грустная Саша, задумчивый Фёдор Петрович и Родион, полный энтузиазма и предвкушений. Фёдор Петрович долго рассматривал портрет Лидии Ивановны, а потом сказал Радиону то, что все взрослые говорили ему в последнее время. У тебя талант. Ты должен учиться. Я собираюсь в Цариковское, откликнулся Радион, уминая хлеб свечиной. И чего ты не собираешься, не выдумывай? тут же вступила Тонечка. Тот, кто собирается в высшее учебное заведение, по крайней мере, уроки делает, хоть иногда. Вот здесь прямо «Её выражение», — сказал Фёдор. «Я её такое и помню». «На Ахматова немного похоже». Тонечка взяла у него из рук рисунок времён фонтанного дома. «Я никогда об этом не думал. Ну, пожалуй». «И камея. На всех рисунках, видите, она есть». «Сётя Лида», — Фёдор Петрович всё перебирал рисунки — Когда умер дядя, она вполне могла остаться в Италии. У неё были средства на безбедную жизнь. Но тётя решила иначе. Она оставила себе камею из Ватикана и ещё один дядин подарок, вернулась сюда, купила этот дом, что-то отложила на прожиток. Он улыбнулся, так она выражалась. Она говорила, что не желает быть никому в тягость. У нее есть собственные средства. «Какая мудрая женщина», — пробормотала Тонечка. «Прямо как моя мама». Федор посмотрел на нее. «Вам чаю или кофе?» «Все равно». «Так не бывает». «Тогда чаю». «Ну?» — поторопила Саша. «Зачем ваша тетя вернулась в Россию, когда умер дядя? И почему вообще они жили в Италии?» «Сначала в Голландии». довольно долго. Дядя служил там атташе по культуре, а тётя работала в музее Рубинса. Она была знатоком западноевропейского искусства, училась у Ирины Антоновой, которая возглавляла Пушкинский музей. "Да мы знаем, кто такая Антонова", перебила Саша. Теперь она смотрела на Фёдора во все глаза, слушала каждое слово. Именно из Голландии У меня её привычка никогда не задёргивать шторы. Там так принято. А в тот вечер они были задёрнуты, вставила Тоньчка. Она тоже слушала с восторгом. Глаза у неё горели. Сценарист в голове и списала уже половину свитка. Перо так искрепело, брызгали и чернила. Потом дядя стал советником посольства Италии, продолжал Фёдор Петрович, как ни в чём не бывало. И они переехали в Рим. Я же работал в группе Громыко. Был такой министр иностранных дел, очень прогрессивный мужик. Он всё время хотел наладить отношения с Ватиканом. Брежнев его уговаривал. Брежнев это. Мы знаем, кто такой Брежнев, опять перебил Исаша. Посольская резиденция была на Виа делла Кончилиационе, а моя школа совсем рядом. Выходил через парк Адриано мимо замка Святого Ангела. Вся компания смотрела на него, затаив дыхание. Даже маленькая собака на коленях у Родиона не отводила от рассказчика блестящих янтарных глаз. Дядя и тетя забрали меня к себе, когда... Ну, то есть... Я и так почти все время проводил у них, но... Он вдруг покраснел. Тяжело, до лба, до светлых волос. Кажется, кожа под волосами покраснела тоже. Набрякли щеки. Обозначились морщины под глазами и у рта, и сразу стало ясно, что не так он и молод, этот самый Фёдор Петрович Батюшков. Да что случилось-то? спросила Тонечка, стараясь ему помочь. Вы стали малолетним преступником? Он посмотрел на свою тётю, которая, кажется, присутствовала при их беседе. Портреты были по-прежнему разложены на столе. Я стал бомжом, сказал Фёдор Петрович решительно. Бомжевал по полной программе, наверное, с год. Потом меня разыскал дядя и забрал к себе. «Что значит бомжевал?» спросила Тонечка. «Это как?» «Это очень просто. Мать отправила меня в интернат, как только я ей надоел. А надоел довольно быстро. Я сбежал, конечно. Меня поймали и вернули в интернат. Я опять сбежал. Меня опять поймали и перевели в другой в специнтернат для детей с психическими отклонениями. Оттуда сбежать было почти невозможно, там охрана вертухай как на зоне. Но я сбежал. Господи Боже мой, пробормотал тоненько. А я тоже из интерната. Встрел Родион Будро. Вернее, из детдома. Я там 10 лет прожил и ни разу не убегал. Почти. А потом меня нашли. И вас тоже нашли, да? «Дядя как-то нашел», — сказал Федор Петрович. «Кстати, сказать я до сих пор не знаю, как ему это удалось». «Постой, что ты говоришь? Ты рос в детском доме?» Ордеон кивнул. «Ну да. Мама умерла, а папа меня потерял. Он тогда в Ливии служил военным советником. Да, Тоня?» Тонечка кивнула. «А потом он стал меня искать». И они с моим дядей, и у меня тоже есть, дядя Кондрат. Родион, давай мы свои семейные истории в другой раз поведаем, а? Родион пожал плечами, подхватил свою собаку и поцеловал в морду. Ему-то как раз казалось, что в рассказе Фёдора Петровича нет ничего необычного. Ну, пожил человек в интернате, а потом его нашли и забрали домой. Всё правильно, так и должно быть. Когда дядя меня нашёл, я стал совсем дикий. Фёдор Петрович словно извинялся. Тётя сделала всё, чтобы приручить меня обратно. И приручила. Вот так история, сказала Тончка и поторопила. Ну, ну. Вы жили в резиденции на Виа Делла, как-то там, в школу ходили мимо замка Ангела, и дядя работал послом. Тут она засмеялась. Ах, какие нравились такие истории. Следующий сценарий, который она напишет, будет просто сногсшибательным. Даже ее строгий муж придет в восторг. Послом он стал только в девяностом году, поправил Федор Петрович. До этого послов в Ватикане не было. Дядина должность называлась советник-посланник. Тогдашний папа Иоанн Павел II дядю очень любил. Они иногда подолгу беседовали. А на годовщину его службы преподнес камею из папских сокровищниц. Она сама по себе ценная, конечно, но, как любая средневековая вещица, не простая, а с секретом. Ей прилагался ларчик с замком. Замок отпирался при помощи ключа, который вделан во право камеи. Тетя камею обожала, всегда носила, а ларчик стоял у нее на письменном столе. Я иногда брал камею, отпирал ларчик и смотрел, что там лежит. Фёдор Петрович засмеялся. Однажды я открыл, а там оказалась бронзовая фигурка крысы и записка: "Не смей лазать по чужим лардцам". Он опять засмеялся и закрыл лицо руками. Как мне было стыдно. Я даже хотел было опять убежать из дому. "Не убежал?" спросила Саша. Он помотал головой. "Тётя меня застала, и мы поговорили. А крыса теперь всегда со мной". И по чужим дворцам я с тех пор никогда не лазал. А потом что было? спросил Родион. Потом дядя умер. И мы вернулись в Москву. Мне было 17 лет. Мне тоже скоро 17, с удовольствием проинформировал Родион. А Буськи 8 марта год был. Большая собака. Родион, отстань со своей собакой. Съешь вон сыру. А может лучше ветчины. И что дальше? спросила Саша Фёдора Петровича. Она вся как-то изменилась. Глаза у неё блестели, и щёки горели смоглам румянцем. Мне нужно было в университет, продолжал Фёдор Петрович. И тётя сказала, что учиться лучше всего здесь, на родине. Я видела многих эмигрантов, сказала она мне. И все они экскурсоводы или приказчики в магазинах. А ты должен заниматься наукой. А то, чтобы учиться в Европе и потом заниматься наукой, денег у нас нет. Мы вернулись, и она купила себе дом в Дождеве, а мне квартиру на Большой Пироговке. «Ох, ничего себе!» — пробормотала Тонечка. Сценарист в ее голове совсем утратил чувство реальности и пришел в некое восторженное изнеможение. Тетя меня содержала в университете и в эсперантуре, Когда я защитился и стал ездить в экспедиции, она переселилась в Дождёв. Я к ней приезжал. Мы с ней вместе придумывали место для тайника и придумали в нише за картиной. Механизм в стене я сам сделал, добавил он хвастливо. Он, конечно, очень легко открывается, но нам с тётей нравилось, что у нас есть свой тайник. Тонечка и Саша переглянулись, чтобы сверить впечатления, и сверили Обе были в восторге. Фёдор Петрович отпил чаю из своей чашки, а потом залпом проглотил кофе с Сашиной. «Вот», — сказал он и вздохнул. «Я не хочу даже думать о том, что тётю убили, потому что мне тогда придётся найти того, кто это сделал, и тоже убить». «Вы с ума сошли», — быстро сказала Тонечка, моментально ему поверив, — Так, дело не пойдёт. Он кивнул. Было ясно, что это решение, а не пустые слова. Послушайте. Возьмите себя в руки, заговорила Тонька. Что мы теперь все должны делать? Вызвать из Москвы санитаров со смирительной рубашкой? Ничего не выйдет, быстро сказал Фёдор Петрович. Я уйду в леса. Я хорошо знаю окрестные леса. Бросьте шутить. Я не шучу. Тогда я позвоню мужу, и он вас скрутит. Посмотрим, кто кого скрутит. Тонечка взяла со стола остывший чайник и ушла в дом. Она была в некоторой растерянности. «Мы ведь так и решили, что вы ненормальный», — проговорила Саша. «Из-за этих ваших выходок». «Я не решал», — возразил Родион. «Мне Тоня сказала, чтобы я вам рисунки показал». «Мне нравилось рисовать старую княгиню, ну, то есть вашу тетю». «Я понял», — кивнул Федор Петрович. «А ты никого не видел у нее в гостях, например, в последнее время?» «Мальчишка даже думать не стал». «Не-а», — сказал он уверенно, — «не было никого». И скорая не приезжала. «Это легко узнать», — вмешалась Саша. «На местной станции скорой помощи спросить и все дела». Фёдор Петрович кивнул. Тётя не любила лечиться, сказала он. Никогда. Врача вызывала только в случае крайней необходимости, чтобы не разболеться всерьёз и не быть никому в тягость. Никому, значит, вам? Он опять кивнул. Саша поколебалась немного, но всё же спросила: За что ваша мать не любила Лидию Ивановну? Фёдор покосился на неё. Насколько я понял, вы видели мою мать. О, да. На ваш взгляд, она способна кого-нибудь любить. Значит, я неправильно спросила, быстро сказала Саша. Почему она считает себя обделённой? Фёдор хотел что-то сказать, но Настя Раисе показалась тонечка с горячим чайником в руках. Кому ещё налить чаю? Мне? Тут же откликнулся Родион. Я же говорил, давай самовар поставим. Вечером поставим. До да уже и так вечер. Ну, почти. Да, сказала тоненько, усаживаясь и запахивая позорного волка. Почему ваша мама считает, что её обделили? Сашка, как она говорила? Из Джона Би присли. Ей не достанется ни крошки от семейного пирога, по-моему. Да нет, никакого семейного пирога. — возмутился Фёдор Петрович. «Дядя и тётя всю жизнь работали. Дядя в Миде, а тётя в Пушкинском музее. Потом уехали за границу, и там тоже работали». «Но она же могла этот пирог придумать», — задумчиво сказала Тонечка. «Ваша мама — человек с фантазией. И потом Лидия Ивановна переводила ей деньги каждый месяц в 15 тысяч рублей». Фёдор Петрович уставился на неё. «Какие?» «Пятнадцать тысяч. Зачем?» Саша с Тонечкой переглянулись. «Мы не знаем», — призналась Саша. «Я содержу Наталью Сергеевну вполне сносно», — продолжал Фёдор и вдруг сдёрнул очки. «Я никогда не запаздываю с платежами. Видимо, ваша тётя считала, что тоже должна ей помогать». Фёдор Петрович вскочил и принялся расхаживать по террасе. Какая глупость, выговорил он с досадой. И мне не призналась никогда, ни разу. Хмм, Наталья Сергеевна довольно специфический человек. Мы заметили, согласилась тончико. Он не слушал. Ей всегда мало всего: денег, внимания, обожания. Если бы она была владычицей морскою, ей непременно нужно было бы заделаться царицей небесной. И она душу бы вытрясла из всех, кто мог назначить её царицей. Ей можно служить годами и ничего не заслужить. Ей все всё всегда должны. Тоничка нащупала в кармане позорного волка серебряную пудренницу. Сжалась и стала смотреть в сад, чтобы не смотреть на своего гостя, который всё рассказывал и говорил, говорил. Всё понятно. Матери он мешал. Она определила его в интернат, считай, в детдом, потом в какую-то тюрьму, из которой он вырвался и таскался по улицам. Страшно себе представить, сколько ему было лет тогда? 9, 10. В 12 он уже был на приёме в утекане, где его дядя вручали подарок за службу. Должны быть тёти и дяди для него не просто самые родные и близкие люди. а некие волшебные существа с божественной сущностью. Они пришли на помощь в самый страшный момент. Забрали к себе в райские кущи под жаркое, синее итальянское небо, сверкающие сады, где цветет магнолия и кричат разноцветные попугаи, в край пологих холмов, поросших пениями, и дивные залы старинных вилл и палаццо, сложенных из пылающих красных плит вулканического туфа. Парк Адриана, и самк святого ангела. И мальчишка вчерашний беспризорник. Тоничка спросила себя, что сделала бы, если бы узнала, что единственного близкого человека убили. А он вовсе не собирался умирать. А его убили просто так, за безделушку, за брошку.